Глава пятая. Нет, больше не уснуть. Ну а если не спать, лучше что-то делать. Обитатели наших подземелий, как это ни странно, после всех переживаний спят. Даже Василек перестал стонать. А мать его так и уснула, сидя на полу и положив голову на его койку. Вместо трех медицинских постов, какие у нас были позавчера, сейчас один. На дежурстве Мария Григорьевна. Она сидит возле раскаленной печки времянки и скатывает старые бинты, которые днем успела таки выстирать, прокипятить и высушить. Ее хмурое лицо резко озарено светом раскаленной печки. Оно кажется даже не бледным, а зеленоватым. Такие лица у текстильщиц, долго работавших в отбельном цехе. И румянец на них пробивается разве что в праздник после одной-двух рюмок. И в самом деле. Наша Мария Григорьевна Фельдъегерева проработала в отдельной большевичке с самой революции. В позапрошлом году фабричный треугольник торжественно проводил ее на пенсию. Но хотя квартира Фельдегеревых полна внуков, дома она не усидела. Сразу же по объявлению войны пошла на курсы сестер Красного Креста, окончила их, как раз когда начались бомбежки, и мы стали формировать свою больницу для жертв воздушных налетов. Дубинич не хотел было ее брать, во-первых из-за возраста, и во-вторых потому, что искренне полагал, что внешность женского медперсонала должна радовать глаз больных и что это тоже немаловажный лечебный фактор. Внешность Марии Григорьевны глаз явно не радует, но пожилая невзрачная женщина добилась, чтобы ее зачислили временно на место сестры хозяйки. Задолго до конца испытательного срока она стала хозяйкой не по должности, а по существу. И хозяйкой рачительной, придирчивой, во все вникающей, все умеющей, грозой нерях болтушек и, как у нас говорят, трепачей. Признаюсь, и я поначалу побаивалась ее глухого голоса, требовательных глаз, всегда поджатых губ. А вот сейчас вижу на дворах бинтов ее грубоватый, подсвеченный неярким огнем профиль, и от того, что она рядом, мне становится как-то покойнее, хотя ни на минуту не могу забыть, что по улицам нашим ходят гитлеровцы. Присаживаюсь к ее столику. Ну как? Тихо. Как смену от Федосьи приняла, никто ни разу и не покричал. Восятка вон и тот спит. Вы уж, Вера Николаевна, на матку его, на зинку-то эту, не сердитесь. Вовсе ошалела баба от горя. Безмужнее она. Всего и свету в окне парнишка. Вздохнула, помолчала. Что? Сон не идет. Ну так скатывайте вон бинты, чего попусту сидеть. Беру бинт, расправляю, начинаю скатывать. «Вам тётя Феня говорила, тут парень какой-то заросший приходил. Как вы думаете, о ком он заботится?» ставит узнаем. Чего зря голову ломать? Катайте, катайте бинты. Это ведь как семечки грызть». И действительно, однообразное занятие это успокоило. Даже самая страшная мысль, которая, как азотная кислота, разъедает мне душу, мысль о том, что я — жена человека, осужденного по таким статьям, вместе с детьми оказалось у немцев, даже эта мысль тускнеет и притупляется. Посчитала я тут харчи наши? Маловато. На теперешний состав от силы недели натри хватит, размышляет вслух Мария Григорьевна. А руки работают, работают, работают, как умные ловкие механизмы, действующие сами по себе. Что делать станем? «Гитлеровцам за харчами не сунешься?» «Нет. Стало быть, самим добывать. Где?» «Знать бы точно, когда там наши соберутся с силами и дадут им по шее. И дадут ли, прежде чем нас голодуха за горло схватит? Ведь далеко не ушли. На Волге уперлись. Слышите их разговор?» Действительно, из-за реки глухо доносилась отдаленная канонада. Мария Григорьевна не утешает, нет, просто раздумывает вслух. И как мне дороги это ее спокойствие, ее исполненное верой дадут по шее. В этом она не сомневается. И в том, что скоро дадут, не сомневается тоже. Даже вон продукты хочет рассчитать. Но в самом деле, как же быть с продуктами, медикаментами, инструментами? Кто нас снабдит? Каясь в горячке страшных этих событий, я даже и не подумала об этом, а эта женщина оказывается уже и позаботилась. Ну, с бельем мы пока выйдем, продолжает Мария Григорьевна. Тут мы с Федосьей вечером в развалинах до Костелянской ходок отыскали цело белье, хоть водой и плесенью тронуто, посмотрели, сойдет, если проветрить и высушить. Вот только по много вешать сразу нельзя, как раз немца приманишь. Он, говорят, добрахла, ух жаден. Придется помаленьку. Но с бельем не беспокойтесь, с бельем обойдемся. А вот харчи. Закатала бинт, отложила в аккуратную стопку, взялась за другой. За этим нехитрым делом я позабыла даже и о немцах, и о незваном госте с плюшевой бородкой. Катаем бинты и обсуждаем дела, будто на утренней врачебной летучке. У меня ведь не меньше проблем. На шестьдесят раненых один врач, две сестры, из которых одна хозяйка, а другая всего-навсего хирургическая няня. Вместо трех единственный санитарный пост. «Это тоже большой вопрос», — соглашается Мария Григорьевна. «Однако это дело необходимое. Я, может, вы слышали, вдовой за вдовца вышла. У него трое мальцов, у меня одна девчонка, четверо». «Двоих вместе народили. Шестеро. Семья. Сам работал, и я работала. У нас так дело было налажено. Старшие за младшими ходили, стирать, стряпать, штопать мне помогали. И вот всех подняла. Сейчас двое в пехоте, один летчик, а дочка — санинструктор в санбате. Все воюют, а младший с дедом в эвакуации». Насчет людей вер Николаевна не бойтесь. В большой семье один одному помогает. Ходячие его и сейчас уголь носят, печки топят, столярничают. Тетки что покрепче посуду моют, кухарят. У нас основной вопрос какой? Автоклав. В тазах много ли на Всё Все думаю, а ведь тут под развалинами где-то четыре лежат, красавцы. Неужели ни один не уцелел? Вот всё мечтаю. Откопать бы, да и к нашим печам приспособить, а? Она катает свой бинт, а я свой. Продукты, штаты, автоклав. Неужели она уже свыклась с тем, что город оккупирован? Вот вы, Давича, в палате сказали, немцы-люди. Вы в это верите? Не зверишь. Были ж, Давича. Я вот прикинула. Какой расчёт им нас обижать? Хворые, колечные, К чему их убивать? Сами помрём. Однако собеседница понижает голос и вместе с бинтами приближается ко мне. Однако тех, кто командиры и полиция остав, надобно нам остричь. Форму-то их, вы уж извините, Вера Николаевна, без вашего разрешения, пока вы в оперировали, мы тут сожгли. — Как сожгли? — чуть не вскрикиваю я. «В печах?» — спокойно отвечает собеседница. «А ну, как немец догадается, что у нас тут половина солдаты, да еще ком и состав. Другой разговор с нами поведет. Вот тут уж верно нам не сдобровать». «А как же мы их оденем, когда поправится? «Тут, как Федосья наша говорит, Бог даст день, Бог даст и хлеб. Что-нибудь придумаем, люди помогут». «Какие люди?» Как какие? Наши же, советские. Все это произносится так обдуманно, что и у меня появляется надежда. Все действительно преодолимо. Вы просто золото, Мария Гавриловна. Самоварная, без улыбки поправляет она. Все вы знаете, все умеете. Вам бы, Вера Николаевна, мою жизнь прожить? с шестью детьми, да с мужем которого в получку от пивной хоть паровозом оттаскивай. Тоже научились бы сметану из камня выжимать. Федосьев он говорит. Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет. Споем и мы нашу песню. Прилегли бы вы малость. После бинтов, небось, уж и в сон клонит. Я ушла в свой угол, но лечь не удается. У входа шум, осторожные шаги, приглушенные голоса. Как-то уж механически спешу навстречу этому шуму. Мария Григорьевна опередила меня и, оказавшись первой, у входа поднимает ацетиленовую лампу. «Тише вы! Спят же люди!»